Мужские половые органы – органы, гениталия, маскулины. У мужчин к внутренним половым органам относятся яички с придатками, всеми протоки, семенные пузырьки с протоками, предстательную железу и бульбоуретральные железы. Наружными половыми органами у мужчин являются мужской половой член и мошонка.